София Новгородская Ярослав Мудрый до конца жизни своей был благодарен новгородцам, посадившим его на Киевский престол. Дал он им в князья любимого своего сына Владимира. А когда тот с новгородской дружиной по отцовскому приказу разбил волжских болгар и захватил богатую добычу, Ярослав не поскупился, все отдал Новгороду. И решили новгородцы возвести у себя каменный собор, не хуже Софии Киевской. По повелению князя Владимира был возведен новгородский Софийский собор, увенченный пятью главами. Сооружен он был под явным воздействием знаменитого Киевского собора. Крещатые своды, хоры для князя. Но проявились здесь и местные вкусы. Конструкция новгородского храма более массивна. Внутреннее пространство более статично. А галереи в Софии Новгородской вдвое шире, чем в Киеве так как здесь размещались небольшие предельные храмы. До возведения этого собора в Новгороде были две церкви, построенные еще первым новгородским епископом Иоакимом Корсунянином. При первом своем прибытии в Новгород епископ крестил множество новгородцев, которые были язычниками. Новгородского идола Перуна он сбросил Волхов, а все его храмы и капища разрушил. Для новообращенных он построил в 989 году две церкви, первую во имя Софии из дубового леса с 13 главами, знаменовавшими собою Спасителя и 12 апостолов. Но эта церковь в 1052 году сгорела, Другая церковь была сооружена в честь Иоакима и Анны. Она была каменная. В ней и совершались богослужения до постройки Софии Новгородской. Софию строили семь лет, и освящение ее состоялось в 1052 году. Святой князь Владимир по освящению собора прожил менее месяца, Кончался 4 октября 1052 года и похоронен был в церкви Святой Софии. Собор построен из простого обтесанного камня и кирпича. На нем шесть глав, из которых пять находятся посередине, а шестая на юго-западной стороне над лестницей, ведущей на хоры. Самая большая глава, средняя, сначала имела форму опрокинутого котла, но потом над ней была надстроена верхушка в виде луковицы. Средняя глава в 1408 году была обложена медными, вызолоченными через огонь листами, а другие главы собора были крыты свинцом. Кресты на главах были тоже медные, вызолоченные через огонь. Наверху креста средней главы находится металлический голубь, который служит символом осенения Духа Святого над храмом и всеми молящимися. Первоначально Софийский собор, как и вообще все древние храмы, был устроен с одним пределом во имя успения Божией Матери. Но потом, были сооружены еще пять пределов. По внешнему виду собор представляет собой правильный четырехугольник, возвышающийся без уступов от основания до кровли. С восточной части он выдается тремя полукружиями по числу трех составных частей его – трапезы, престола, жертвенника и диаконника. До реставрации 1900 года входов в собор было три – западной, северной и южной сторон. А потом вместо окна с северо-восточной стороны был устроен еще один вход для духовенства. Власть в конце 11 века редко на долгое время оставалась в руках одного князя. Всего на 2-3 года появлялся князь в Новгороде, чтобы потом уйти. За этот срок София утратила в сознании горожан неразрывную связь с князем и стала своего рода символом Новгородской республики. Рядом с храмом собиралась вече. В нем служили торжественные молебны в честь военных побед, возводили избранных на высшие должности, хранили казну. Поэтому в течение 58 лет собор оставался не расписанным. О первоначальной настенной росписи собора нет точных и определенных сведений. Известно только, что для росписи главного купола специально были вызваны греческие иконописцы. Только в 1108 году, по заказу епископа Никиты, София Новгородская была изукрашена фресками. И после смерти святителя Никиты роспись собора продолжалась на средства, которые остались после него. О безображении Христа Пантократора в куполе собора сохранилась древняя легенда, записанная в новгородской летописи. Предание рассказывает, что мастера, расписавшие фреску, изобразили спасителя с благословляющей рукой. Однако на другое утро рука оказалась сжатой. Трижды художники переписывали изображение, пока от него не изошел глаз. Писари, писари, о писари! «Не пишите мя благословляющую рукою, напишите мя со сжатою рукою. Азбо всей руце моей сей великий Новиград держу, когда сия рука моя распространится, тогда будет граду сему скончание». К сожалению, изображение это в годы Великой Отечественной войны было утрачено. А в Южной галерее храма сохранилось изображение Константина и Елены, о котором до сих пор ведутся споры исследователей. Образы византийского императора, провозгласившего христианство государственной религией, и его матери, нашедшей в 326 году в Иерусалиме крест, на котором был распят Христос, как нельзя более подходят к главному собору Новгорода. Они наглядно демонстрировали торжество христианства и святость благочестивых царей. Необычными же были техника исполнения и стилистические особенности изображения. Ученые установили, что и техника живописи, и подбор красок были нетипичны для русских мастеров. Поэтому исследователи предположили, что изображение это писано западноевропейским или скандинавским мастером в 1144 году или около этого года. Гипотеза эта имеет основание. Ведь Новгород по своему географическому положению тяготел к северным странам Европы. Да и в самом облике Софии Новгородской проявились черты романской архитектуры. В частности, техника кладки стен из огромных неправильной формы камней. Могучие стены храма, сложенные из диких камней с их неровной шероховатой поверхностью, не были оштукатурены до середины XII века. Зато потом штукатурка придала собору цельность и эпический характер. Над западным входом на стенах красками были изображены в верхнем отделении Беседа праотца отца Авриама с тремя ангелами под мамврийским дубом. В нижнем — София, премудрость Божия, нерукотворный образ Господа Иисуса Христа и по сторонам два архангела. Но из древней фресковой росписи собора осталось очень немногое. Лишь в главном куполе Софии во всем своем светозарном величии взирает с небес пантократор Вседержитель. Сохранились еще изображения архангелов под ним и в простенках окон пророков. Но и эта купольная роспись в течение всего существования собора постоянно подвергалась исправлениям. В центре главной апсиды изображение Богоматери нерушимой стены. Она стоит на продолговатом четырехугольном возвышении, ее голубой хитон опоясан розовым поясом с белым платом спереди. По обе стороны от нее стоят по два ангела в одеянии древнегреческих царей. В одной руке ангелы держат по жезлу, а другую указывают на Богоматерь.